Андрей Первухин, целитель. Книга вторая, глава первая. Несколько дней прошло с отражения нападения, работа у меня совсем не убавилась. Сначала я занимался ранеными солдатами, чтобы не умерло как можно больше от полученных ран. Похоже, их стаскивали ко мне со всего города. Легко раненых не было, только тяжело раненые. Деньги я ни с кого не брал, не тот случай. Хорошо, что армия пока не собиралась возвращаться обратно. Войны совместно с охотниками носились по окрестностям и добивали чудовищ, чтобы можно было относительно спокойно перемещаться по княжеству. Разумеется, мои артефакты наделали в городе много шума. Но, как ни странно, меня по этому поводу пока никто не беспокоил. Когда оказал помощь всем пострадавшим от боя солдатам, решил начать восстановление своих воинов и охотников. Среди них было очень много покалеченных, многим требовался именно целитель, а не простой травник. Только они дружно заявили, что могут дождаться возвращения на нашу базу. Причина такой покладистости была проста, хотя сначала мне было странно слышать от одного из охотников, которому оттяпали часть руки, что он подождет, но потом все стало понятно. Чудовищ в городе убили много, тут и мои ребята отличились. Теперь требовалось сохранить как можно больше ингредиентов и создать зелье, а я тут один мог это сделать. Меня вообще удивляло, почему сами охотники не занимаются этим вопросом. Все же гораздо прибыльнее самим изготавливать нужное. Но нет, до этого они обращались к травникам или алхимикам, а теперь ко мне. Хорошо, что мне самому тушу разделывать не пришлось, они подготавливали все заранее, от меня требовалось только сделать нужные отвары. А в городе откуда-то сразу появилась куча купцов, слонявшихся от охотника к охотнику и скупая у некоторых интересующие их ингредиенты, но мои вообще никому ничего не продавали. Правильно, гораздо выгоднее продавать готовые зелья, только нужно было все это сохранить. Теперь в помещении, которое мне передал для работы добрый трактирщик, с утра до вечера стояла невыносимая вонь. Некоторые органы монстров воняли так, что я сам чуть сознания не терял. Кстати, удалось изготовить несколько отваров, способных увеличивать силу людей. Все как один утверждали, что мне нужно принять одно из них, но я отказывался. Мало ли чего, вдруг мои способности пропадут, рисковать не хотелось. «Я вообще хотел отдать одно своему зеленому другу. Он и так силен, а так станет еще сильнее. Ему удалось выжить. Кстати, все мои первые воины умудрились как-то выжить в этой бойне. Ранения получили, но все довольно легкие. У меня даже возникла мысль, что они где-то отсиживались, но нет, все были на глазах у Якоба, проявляя чудеса героизма. Поэтому тоже получат свои зелья, пора из них сделать настоящих охотников». Решили ребята на меня такую важную миссию по распределению сложить, вот и пусть получают. Не думаю, что кто-то со мной из-за этого будет спорить. Потери мы понесли огромные, больше половины моих людей были убиты, а среди живых было полно раненых. Работа я на ближайшее будущее буду обеспечен, хоть и понимал, что быстро восстановлю численность, но людей все равно было жаль. Не только я такой несчастный, все командиры понесли потери». Как мне сообщили, некоторые отряды были уничтожены полностью. В основном это случилось там, где чудовища прорывались в город. Когда появилась свободная минутка, я сходил на городскую стену. Она вся была в отверстиях, как будто монстры взбирались на нее, вонзая свои когти в камень. Не удивлюсь, если именно так все и было. Само собой, на стену я ходил не один. Теперь вокруг меня крутилось два десятка охотников, вообще не отходили, и довольно грубо пресекали все попытки со мной поговорить. Похоже, теперь им вообще было наплевать, кто перед ними. Потом к ним присоединились гвардейцы князя, эти вообще взяли под охрану все строения, полностью прекратив попытки дворян поговорить со мной. Конечно, причина была мне уже известна. Как уже было сказано, охотники с моими светильниками наделали в городе много шума. Когда атака была отбита, они покинули свой рубеж обороны и отправились без приказа в город, помогать защищать улицы. Артефакты работали исправно, но, как мне сообщил Якоб, не всегда. Часть монстров их просто не замечали, разве что их тревожил яркий свет, да и только. Зато большинство от этого света умирали. Это заинтересовало всех, в том числе и самого князя. Мне кажется, именно поэтому он ко мне никого не допускает. Хотя наверняка слухи об этом скоро разойдутся по всем окрестным землям. Кстати, Якоб не сидел без дела, он готовился к выезду, причем не просто носился, проверяя повозки, а активно сманивал к нам охотников. Нет, переманить из других отрядов никого не пытался, просто вербовал раненых. Мы планировали забрать их сейчас с собой, чтобы пополнить свои изрядно поредевшие ряды. Князь объявился только тогда, когда наша армия собралась отбывать обратно, да и остальные союзники начали разъезжаться по своим уделам. Аристократ был непривычно скромным. Я еще был занят, когда он прибыл. Так он даже не стал требовать меня к себе. «Господин целитель, тебя там князь ждет», — сообщил мне орк. «Выйдешь к нему или прогнать?» «Да пока мой зеленый друг не понимал, кого можно прогонять, а кого нет». Или после усиления возомнил себя просто непобедимым воином. Хотя вроде бы результат должен был появиться лишь через пару недель. Никуда его гнать не нужно. Помочился я. Сейчас выйду. «Что-то ты себя не бережешь!» Заявил князь, едва только я появился. Он сидел за столом в таверне и что-то пил. Кроме него в помещении были только два мага. Среди магов без потерь не обошлось. «Присаживайся! Чего встал?» «Разговор у меня к тебе очень серьезный». Я уселся за стол, и князь сам налил мне ягодный отвар из кувшина. Впервые в помещении так мало народа. Всех выгнали, даже моя охрана осталась наружу. Спорить с гвардейцами они не стали, мозги у них есть. «Слушаю вас, господин князь». Немного отпив напитка, сказал я. «Это и правда твои артефакты?» Спросил он у меня. «Разумеется, я сразу же понял, о чем пойдет речь, так что уточнять не стал». «Да», кивнул я. «Мои». «Слов нет». Князь даже ворот расстегнул. Видно, его бросило в жар, а потом он не выдержал и вскочил на ноги. — Ты почему сразу о них не сказал? Ты хоть представляешь, сколько воинов я потерял? — Представляю. — Невозмутимо кивнул я. — У меня тоже большие потери. Только о свойствах своих светильников я узнал случайно, когда твари к нам прямо сюда ворвались. — Тебя еще и убить могли? — Сказал же, чтобы сидел тут и вообще на улицах города не появлялся. Возникло ощущение, что князь меня не слушает. Я и не выходил на улицу, господин князь. Твари случайно ворвались, когда раненых принесли. Примчались прямо в комнату и начали там по полу кататься. Я вообще сначала подумал, что это ваши маги, их чем-то приложили. А это результат. Мы эти светильники просто на входе повесили, чтобы было видно, что вокруг происходит. Там снова несколько тварей подохло. Вот охотники и решили, что это мои светильники на них так действуют. Потом один из них вызвался добровольцем и побежал на стену. «Ладно, я тебя понял», — вздохнул князь. «Как ты вообще эти светильники сделал?» — подал голос один из магов. «Можешь продемонстрировать? Вдруг и у нас это получится». «Могу», — кивнул я, после чего сосредоточился и направил потоки магической энергии друг на друга. Чуть не упал от усталости после этого процесса. Все же я сегодня не только зелье варил, но и занимался ранеными, только на этот раз своими, вновь прибывшими людьми. Среди них тоже хватало таких, которые едва выжили. Требовалось сначала привести их всех в порядок, а только потом полностью восстанавливать. Передо мной на столе появился камушек. Князь тут же потянул к нему свои загребущие ручонки и начал внимательно рассматривать. Ну да, похоже, раньше у него не было такой возможности. Все мои изделия разобрали самые сильные охотники. Видно, он не стал ничего у них требовать. Решил все узнать из первых уст. Тут случилась небольшая неприятность. Камушек в руках князя рассыпался в пыль. Лицо аристократа стало такое, как будто ребенку дали конфету, после чего ее забрали обратно, даже не дав попробовать. «Что это?» — спросил он у меня. «Что происходит? Почему он рассыпался?» «Нужно отметить, что я был и сам немного ошарашен подобным, поэтому даже не знал, что сказать. Не знаю». Почесал я макушку. Может быть, сил мало в него вложил? «Так вложи больше!» — проворчал князь, недоверчиво сверля меня взглядом. «Пока не могу», — пожал я плечами. «Смею заметить, что у меня полно раненых, а камни я создавал, когда был полон магических сил. Вот же». В сердцах князь даже на пол плюнул. Так был раздосадован. «Завтра силы не трать. Утром снова приду. Надеюсь, причина на самом деле в этом». Аристократ сыпал порошок на стол. Его я сразу же прибрал. Мало ли, авось и этот порошок на что-то сгодится. Само собой, разговор у нас не закончился. Сейчас начнет меня к себе вербовать. Так и получилось. Ты хоть представляешь, какая на тебя сейчас охота начнется? Спросил князь. Много будет желающих тебя в свои руки получить. Конечно. Только из-за одного моего целительского дара желающих будет, хоть отбавляй, согласился я. Некоторые будут договариваться по-доброму, а другие захотят меня принудить пойти к ним на службу силой. Я же именно поэтому сейчас набираю себе охрану, с которой будут считаться все. Армию ты себе в любом случае набрать не сможешь», — усмехнулся князь. «А в твоем окружении рано или поздно появятся такие, которые не тебе служат, а твоим возможным врагам». «Ну и что?» — невозмутимо пожал я плечами. «Такое всегда было и будет». «Вы же не думаете, что в вашем окружении нет тех, которые не только вам служат?» «У меня есть армия», — заметил князь. «Опять же, что ты будешь делать, если тебя император к себе призовет?» Пока не решил. Улыбнулся я. «Вот, а я уже все это за тебя обдумал. Тебе просто надо будет ко мне на службу пойти. Вот и все. Еще нужно разорвать контракт с империей, чтобы ты не был ей ничего должен. Об этом я думал», — согласился я. Как только вернусь, тут же займусь этим вопросом, пока на меня что-нибудь не повесили. Я сам решу этот вопрос, а тебе лучше ко мне на службу пойти. Тогда никто на тебя не будет иметь прав, только я. Защитить я тебя смогу, к тому же, когда пройдет слух о том, что ты служишь мне, так сразу же отсеется половина желающих заполучить тебя в свои руки. «Это ваши земли?» — спросил я у князя. «Мои». Кивнул он и даже немного удивился. «Чьи же еще?» — Может, императора? Я не знаю. — А вы здесь просто управляющий. — Это мои земли, — повторил аристократ. — Мои предки владели ими не одну тысячу лет, хотя я верный слуга императора. — Если я встану к вам на службу, то сразу же стану имперцем, так ведь? — И что? — не понял князь. — Все равно вынужден отказаться, — вздохнул я. — Лучше пусть будет все как прежде. — Ты как ребенок, — даже с какой-то жалостью посмотрел на меня князь. «Одиночки в нашем мире не выживают. Все кому-то должны подчиняться. Так было и так будет». Я с этим был не согласен. Если у меня получится создать отряд хотя бы из пяти сотен охотников, то даже князь будет со мной считаться. Опять же, не все охотники идут ко мне на службу, а вот обращаются за помощью многие. В общем, они меня давно уже считают за своего и в случае чего встанут на мою защиту, а с ними все привыкли считаться. Как мне кажется, даже сам князь не пытается на меня давить лишь из-за того, что не хочет портить отношения с охотниками. Могут бунт поднять или просто уйти в другие города. В этом случае дружина князя будет умываться кровью. И тогда именно им придется наводить порядок в округе и нести потери, а не отсиживаться в укрепленном городе и отражать только ночные набеги. К тому же и конкуренты князя не дремлют. Все стараются переманить к себе сильных охотников, Ведь не только этому аристократу приходится воевать с чудовищами из дикого леса. Много кто граничит с этими неспокойными землями. И если же пойдут под руку князя, то станут полностью зависеть от него. Не уверен, что ему будет по душе, если у меня за спиной будут серьезные силы. Скорее всего, он станет делать все, чтобы этого не допустить. Конечно, может быть и разумно просто пойти под его руку и горя не знать, Имейте небольшую охрану и грести деньги лопаты. но я так не хотел. Не знаю почему, но мне самому хотелось иметь такое положение, чтобы никто не мог мной вертеть, как собака хвостом. «Ты можешь сказать мне честно, почему ты не хочешь идти под мою руку?» Заметив, что я задумался, спросил аристократ. «Честно?» — повторил я задумчиво. «Могу, почему нет?» «Надеюсь, вы меня поймете». «Дело в том, что я сам хочу распоряжаться своей жизнью». «Погоди», — тут же перебил меня князь. «Я и не собираюсь делать тебя рабом, просто беру тебя под свою защиту». И «Еще мне придется исполнять все ваши приказы», — продолжил я, — «а мне этого не хочется». «Но ты за свою работу получаешь деньги, а я от тебя прошу только то, чем ты и так занимаешься», — напомнил мне князь. «Да», — кивнул я. Только вот я даже представить себе не мог, что ко мне перед самым нападением чудовищ на город начнут приходить дворяне с разными пустяковыми травмами и расстройствами. И все как один родовитые. Если бы не они, то я мог бы поставить в строй куда больше сильных воинов. Но вместо этого мне приходилось лечить никчемных и ненужных в обороне людей. А ведь я только подписал небольшой контракт. У меня есть свои люди, которым тоже требуется моя помощь. Если же я поступлю на службу к вам, то стану лечить только дворян. Им даже умственно отсталый человек запросто может помочь, но нет, они идут именно ко мне. У меня есть свои дела, и меня немного раздражает, что сильные мира сего будут постоянно отвлекать меня от более важных дел. А если будешь под моей рукой, то никто и никогда не станет тревожить тебя без моего разрешения. Простите, господин князь, но они приходили от вас». «Вы просто брали с них деньги и присылали ко мне, пока я не взбрыкнул». «Да уж, весьма откровенно», — хохотнул князь. «Только они и так бы к тебе пришли и будут приходить. А без помощи, точнее, без покровителя, ты не обойдешься. Ровно до того момента, пока за моей спиной не будет сильная дружина. Ровно до этого. Тогда ко мне их просто не будут пропускать, и пусть попробуют прорваться силой. Вижу, мне пока не удастся тебя переубедить». Вздохнул аристократ. «Ладно, мое предложение в силе. Потом сам придешь, когда на службу захочешь. Кстати, я могу сделать тебя дворянином». Как будто что-то вспомнил он. «Пока не нужно», — отказался я. «В этом случае я буду подданным империи, а мне этого не хочется. Ну, смотри». Перейдем к другому вопросу. Сколько кристаллов ты сможешь сделать за один день? «Четыре, пять», — пожал я плечами. «Вряд ли больше». «Похоже, мне нужно быть полным сил, чтобы их создавать. Я пока не проверял, не могу сказать точно. Я готов у тебя их все покупать по золотому за штуку. Кстати, они днем тоже работают? Или только ночью?» «Должны работать», — снова пожал я плечами. «Нужно проводить эксперименты». «Проведем», — тут же согласился князь. «Итак, ты будешь мне продавать пять штук в день?» «Нет, господин князь, я могу продавать вам только по одному в день» потому что мне теперь предстоит долго восстанавливать своих людей, и не только их. К тому же мне и самому эти артефакты тоже нужны. «Плевать на восстановление, подождут!» — рявкнул князь. «Ты хоть понимаешь, что теперь эти кристаллы нам очень нужны? Без них никак. Нужно создавать как можно больше!» «Мне это известно», — сказал я. «Только на то, чтобы снабдить кристаллами каждый город, нужны десятилетия, ведь они эффективно работают на небольшой площади». Так что если вы решили, что их просто поставят по всей границе, то такого не будет. Даже если я сяду и буду заниматься только ими. Да и вообще, я про эти кристаллы еще сам ничего толком не знаю. Может они вообще через несколько дней работать перестанут. Кто их знает. А рано или поздно те, кто управляет всеми этими монстрами, смекнут в чем дело. И начнут нападать на незащищенные города, а не лезть на эти камни. Так что артефакты лучше пока давать охотникам. Князь был просто в ярости. Ему еще ни разу в жизни не приходилось вот так унижаться перед каким-то простолюдином. Ладно бы просто призвал к себе на службу, но нет, приходилось именно просить, как будто перед императором находился. Нужно было сразу решать дело силой, пока он не стал таким известным во всем приграничье, да и во всей империи тоже. С другой стороны, может не получилось бы ему такой артефакт сделать, если бы был при князе. Сейчас же силой вообще ничего решить не получится. Нет, просто взять и силой его забрать к себе князь мог, да только тут же получит кучу проблем. Охотники могут поднять бунт. К тому же, когда об этом узнает император, тогда и он по голове за это не погладит. Он может быстро навести порядок, потому что как бы не прискорбно это осознавать, от охотников для империи много пользы, а уйти они могут. Таких воинов любой захочет у себя иметь. Даже во время войны с орками удается их разбивать только благодаря войнам, прошедшим усиление. Обычный человек просто не в состоянии сражаться наравне с оркам. А кто больше всех поставляет в империю ингредиентов? Правильно, охотники. Они в этом деле намного опытнее всех остальных. При этом большинство из них стараются держаться обособленно, чтобы не иметь над собой начальство. Может быть, попробовать перебить всю группу охотников и захватить целителя силой? Как боевой маг, он ничего собой не представляет. Предложил князю советник, когда аристократ уселся в кресло. «Ты совсем идиот!» – заорал князь. «А после того, как охотников перебьем, лично всех моих людей предлагаешь перерезать? Или ты считаешь, что очень скоро наш поступок не станет известным всем?» Повозмущаются охотники. «Да успокоятся. Что тут такого?» «А ты уверен, что успокоится? «Тем более, если многих их собратьев уничтожим. Придурок!» «Знаешь, почему ты еще около меня находишься?» «Потому что твой отец мне жизни спас. Поэтому ты до сих пор около меня. Других причин держать такого идиота рядом я не вижу. Я просто предложил, господин. Из любой ситуации есть выход». «Парня, не трогать!» — рявкнул князь. «Только узнаю, что решил сам действовать, шкуру спущу!» «А если его переманят?» — спросил советник. «Император лично его к себе звать точно не будет». А остальным аристократам он просто откажет, как и нам. С границы ему уходить нет смысла, а вот из наших земель он уйти может. Поэтому и приходится вежливо с ним разговаривать, а не просто приказы отдавать. Он явно тут осесть хочет, иначе ему придется всех своих охотников обеспечивать, за свой счет кормить, а это глупо. Император может предложить ему землю где-нибудь в центре империи. Посмотрим, что дальше делать. «Впервые не знаю, как поступить с простым целителем. Даже непривычно как-то». «Великий!» Купец низко поклонился и так и стоял, пока ему не позволили выпрямиться. «Мне сообщили, что ты уже не первый день пытаешься добиться моей аудиенции», сухо сказал старик, сидящий в кресле. «Удивительно, потому что глава нашего рода – мой внук». «Ты понимаешь, купец?» что если отвлек меня по пустяковому делу, то я с тебя, дурака, шкуру спущу. Мне всё понятно, великий, но я на самом деле по очень важному делу, которое касается непосредственно вас. Выкладывай, что там у купца за дела такие, да ещё и которые касаются меня. Вам же известен человек по имени Ларс. Несколько лет назад вы обещали щедрую награду за информацию о нём. При этих словах старик подобрался, как хищный зверь перед броском. «Дальше!» — рявкнул он, потому что купец после этого как-то съежился. «Кажется, мне известно, где он сейчас находится, только не уверен, что это он. Хотя при нем постоянно находится воин, он раньше защищал этого юношу и его мать». «Ральф!» — кивнул старик, немного успокоившись. «Да, именно так его и зовут», — угодливо поклонился купец. Я решил, что эта информация будет вам весьма интересна. Если ты прав и на самом деле знаешь, где мой внук, я щедро тебя награжу.